Тема «Восьмая. Россия в семнадцатом веке. Первое. Социально-экономическое развитие. Сельское хозяйство». События смутного времени привели к разорению и опустошению значительной части России, особенно ее центральных районов. Начиная с 20-х годов с 17 -го века начался процесс восстановления хозяйства. В основном оно было восстановлено к 40-м годам 17 -го века. Однако этот процесс в различных регионах страны шел неодинаковыми темпами. Быстрее восстанавливались южные районы, где были плодородные земли. Медленнее подъем хозяйства проходил в центральных районах России, наиболее пострадавших во время польской интервенции и крестьянской Войны. Например, в 14 центральных уездах в 70-м году с 17 -го века распаханная земля составляла 60% от ранее возделываемой. Основной отраслью экономики России оставалось сельское хозяйство, где продолжала господствовать трехпольная система земледелия. Главными земледельческими культурами были рожь, овес. Выращивались также пшеница, ячмень, проса, гречиха, горох, из технических культур лен, конопля. Развивалось садоводство и огородничество. Основными орудиями труда оставалось саха, бураны, серп, коса, медленно вводился плуг. В сельском хозяйстве оставались рутинными методы обработки земли, традиционные для предшествующего времени. Однако в XVII веке в целом, по сравнению с XVI столетием в России, было произведено больше сельскохозяйственной продукции, прежде всего за счет освоения новых посевных площадей на юге России, по Волжье, Сибири. Наблюдается развитие промыслового хозяйства. В рыночные отношения втягивались хозяйства крупных водчеников и монастырей. Интенсивное вовлечение в товарное производство хозяйств частно-владельческих крестьян тормозилось их полным подчинением власти феодалов, невозможностью свободно распоряжаться своим трудом, ростом владельческих и государственных повинностей. Ремесло и промышленность. В 17 веке вырос удельный вес ремесленного производства в экономике страны. Углублялось разделение труда. Крупнейшими центрами ремесленного производства были Москва, Устюк Великий, Ярославль, Новгород, Тула и другие. Ремесленными центрами в 17 веке были не некоторые села, в которых крестьяне полностью или частично порывались земледелием. Например, торгово-промышленные села в Поволжье Павлова, Лыскова, Мурашкина. В развитии ремесленного производства в XVII веке явно прослеживается тенденция превращения его в мелкотоварное производство. Если раньше ремесленники в основном работали на заказ, то в XVII столетии увеличилось количество ремесленников, работающих на рынок. В этот период явно стала проявляться товарная специализация отдельных районов. В Ярославле и Казани активно развивалось производство кож, и столы и Устюжны Железопольской везли металл из Устюга и Урала металлические изделия из Пскова и Ржева лен из Тотьмы и Старой Русы соль развитие мелкотоварного ремесла и рост товарной специализации готовили почву для возникновения мануфактур мануфактура крупное предприятие основанное на разделении труда и использующее ручной труд их создание ускорялось государственными потребностями мануфактурное производство складывалось в местах развития товарного производства Если западноевропейская мануфактура действовала на основе вольно-наемного труда, то русская мануфактура основывалась на труде крепостных крестьян, так как рынок вольно-наемного труда в России, где господствовало крепостное право, практически отсутствовал. В 17 веке в России было 30 мануфактур. Первая мануфактура была создана в 1631 году на Урале. Ницинский медиплавильный ни завод. Бристолы функционировали железоделательные заводы Винюса и Вилькинсона. Несколько металлургических заводов, построенных Гавриловым, действовали в Волонецком крае. Кожевинное мануфактурное производство развивалось в Ярославле, Казани. К казне принадлежали мануфактуры монетные, печатны, хамовны, полотняны, дворы. Торговля. В XVII веке в России интенсивно развивалась торговля, образовалось несколько областных торговых центров Москва, Устюк, Великий, Ярославль, Вологда, Кострома. Оживленной торговлей, э, торговой артерией была Волга, где, как крупные торговые центры, развивались города Астрахань, Казань, Нижний Новгород. Большую роль в развитии торговли играли ярмарки Макарьевская, Свенская, Тихвинская, Ирбитская, Сольвычегодская. Росло число местных рядов и торжков. Но на пути развития торговли и купечества имели существенные препятствия. Остро стоял вопрос о выходе к морям, отсутствие которого тормозило развитие торговли. Иностранный капитал стремился захватить российские рынки, что вело к столкновению с интересами русских купцов. Купечество России требовало от государства оградить их от конкуренции с иностранными торговцами. Торговый устав 1653 года устанавливал единую рублевую пошлину для купцов и отменял ряд внутренних пошлин. В 1667 году был принят новый торговый устав, по которому иностранным купцам запрещалась розничная торговля на территории России. Таким образом, в экономике России XVII века господствующее положение занимал феодальный уклад. В то же время в стране начинают складываться ранние буржуазные элементы, которые были подвержены деформирующему воздействию феодального строя. В советской историографии XVII век миновался началом нового периода русской истории. К этому времени ряд историков относил начало разложения феодализма и возникновения в его недрах капиталистического уклада хозяйства. Вопросы, связанные с генезисом капитализма в России, остаются дискуссионными. Споры вызывают вопрос о том, носили ли новые явления в экономике страны буржуазный характер. Второе. Народные движения, утверждение крепостного права. Городские восстания. Перед государством стояла задача возвращения отторнутых в годы интервенции земель. Для этого нужны были средства на содержание армии. Финансовое же положение государства было крайне тяжелым. Всю тяжесть ликвидации последствий интервенции феодальное государство перекладывало на народные массы. Помимо поземельного налога прибегали к чрезвычайным денежным сборам пятинным деньгам, которые собирались с 1613 по 1633 год семь раз. Население всячески сопротивлялось сбору чрезвычайных налогов. Сильно возрос самый тяжелый прямой налог на содержание войска – стрелецкие деньги. Так как каждое посадское общение давали общую сумму налога на год, то для городской верхушки создавалась возможность перекладывать всю тяжесть налога на простых посадских тяглецов. Образовывались большие недоимки, которые государство выколачивало в 1646-47 годах самыми суровыми методами. Было еще одно обстоятельство, ухудшавшее положение простых посадских теглецов, проникновение в города феодального землевладения. Слободы в городах, принадлежавшие феодалам, назывались «белыми», а их население освобождалось от уплаты государственных налогов. Многие посадские теглицы уходили в «белые слободы», спасаясь от государственных налогов, а доля налогов, приходившаяся на ушедших, распределялась на оставшееся население. Посадские люди требовали уничтожения «белых слобод», Противоречия между городской беднотой и феодальной знатью, а также примыкавшей к ней купеческой верхушкой, непрерывно возрастали. Это привело к целому ряду городских восстаний. Потерпев неудачу со сбором недоимок прямых налогов, в 1646 году правительство боярина Морозова установило косвенный налог на соль. Народ оказался не в состоянии покупать соль по новым ценам. Вместо пополнения казны произошло сокращение денежных доходов. В 1647 году государство отменило налог на соль. Тогда Морозов, стоявший во главе правительства, попытался сократить денежные расходы за счет уменьшения жалования стрельцам, пушкарям, чиновникам приказов. Это привело к невиданному размаху взяточничества и казнокрадства, недовольству стрельцов и пушкарей, по своему положению все более смыкавшихся с посадским тяглым людом. Деятельность правительства Морозова вызвала мощные городские восстания. В 1648 году восстания произошли в Козлове, Воронеже, Курске, Сольвычегодске и ряде других городов. Самым мощным было восстание в Москве летом 1648 года. Поводом для восстания послужила попытка подать Челобитную с требованием ликвидации белых слобод, ограждения от несправедливых судей земского приказа Морозова и Плещеева, снижение тягла. Народ, пытавшийся вручить царю Челобитную, был разогнан. На следующий день день противодействия окружавших царя бояр и приказных людей озлобило посад еще больше. Горожане разгромили дворцы Морозова, Прищеева, купца Шорина. К восстанию присоединились стрельцы. Восставшие потребовали выдачи ненавистных бояр. Прищеева толпа растерзала на месте. Морозова сослали. Город оказался в руках восставших. К восстанию присоединились крестьяне окрестных сел. Бурными событиями июньских дней воспользовались дворяне, чтобы заставить обессиленное правительство боярской аристократии удовлетворить свои требования.